Часть вторая. Вдвоем против всех. Женщины начинают влюбляться, узнавая нас. Мужчины наоборот. Узнав женщину до конца, они готовы с ней расстаться. Джеймс Солтер. Американский экспресс. Глава двадцать Место преступления. За ограждение не заходить. Обозначая зону, где проводятся следственные мероприятия, в свете мигалок моталась на ветру желтая пластиковая лента. Санта торопясь за своим помощником, пробивался к ней сквозь толпу зевак и полицейских, показывая полицейский значок. — Сами увидите, лейтенант, настоящее месиво, — предупредил Мадзантини, приподнимая ленту. Едва переступив порог бара, Сантас остановился. Зрелище и в самом деле было впечатляющим. Остаться равнодушным было трудно. На бильярдном столе громоздился Дрейк Деккер с выкоченными от ужаса глазами, перекошенным ртом и выпущенным комом кишок. А в метре от него на полу лежал еще один жмурик, здоровенный мужик с медно-красной рожей, весь в тату. Этому перерезали горло острым осколком зеркала. «А этот-то кто?» – спросил Сантос, присаживаясь на корточки возле трупа. «Понятия не имею», – ответил Мадзантини. «Я обыскал его, но при нем ни бумажника, и ни документов. Зато нашел вот этот нож в голенище сапога». Сантос осмотрел прозрачный пластиковый пакет, который протянул ему помощник. Там лежал небольшой ножичек с обеновой рукоятью и тонким, острым, как бритва, лезвием. «Он им не воспользовался», – сообщил Мадзантини. Но мы нашли еще кое-что. Сантос осмотрел еще одно вещественное доказательство: Кабар боевой нож американской армии, с широкой рукояткой, обмотанной кожаным шнуром и стальным лезвием длиной 15 сантиметров. Похоже, именно этим ножом и был обработан Дрейк Декер. Сантос в задумчивости сдвинул брови. Судя по расположению трупов, в этой комнате должен был быть, по крайней мере, еще и третий. Ты сказал, что кто-то позвонил по 911 в участок? Да, и я жду результатов записи. Звонок был сделан с мобильного телефона. Сейчас определят с какого. Это недолго. Отлично. Одобрил Сантос, поднимаясь на ноги. Попроси Круза, пусть сделает максимально четкие снимки татуировки на лице этого типа. Скажи еще, чтобы сфотографировал маленький нож. Как только получишь снимки, перешлешь их мне по электронке. Я покажу их Рейнолдсу из третьего отдела. У них в штате есть антрополог, он нам очень и очень пригодится. Понял, лейтенант, сейчас все сделаем. Прежде чем выйти из бара, Сантос еще раз обвел глазами комнату. Работники отдела криминалистики в белых комбинезонах и латексных перчатках молча и сосредоточенно занимались своим делом. Вооруженные флуоресцентными лампами, кисточками и пудрой, они собирали какие только возможно следы, чтобы впоследствии внимательно их изучать. «Здесь полно отпечатков пальцев. Они просто повсюду, лейтенант», – сообщил Круз, старший над экспертами. «И на осколке зеркала тоже есть отпечатки?» «Да, на осколке и на огнетушителе. Вообще везде. Совершенно свеженькие и очень четкие. Дилетантская работа сразу видно. Если на парня заведено дело, мы найдем его в пять минут».